Глава шестая. «Как тебе, Лили?» — спросила Ада. Она позвонила. «Как раз посреди завтрака так вышло». Проснувшись среди ночи от упорного стука дождевых капель по мертвым листьям под окном, Майка выключил радиобудильник и позволил себе поспать подольше и пропустить утреннюю пробежку. Теперь ему пришлось отложить кусок бекона и вытереть пальцы, прежде чем он смог взять трубку. «Мне кажется, она довольно приятная», — сказал он. «Но замуж ей, как по мне, мало рановата». «Ей двадцать один», — сказала Ада. «Я была моложе, когда выходила замуж. Но я понимаю, о чем ты. Она немножко наивная или что-то в этом роде». «И как Джой собирается содержать семью?» «Сейчас-то у нее есть работа, но на днях она рассказывала свой сон. Она пыталась запихать близнецов, — В автокресло для одного младенца. А всем известно, если тебе снятся младенцы, значит, ты хочешь своего. — Если снится младенец, значит, ты хочешь своего. — Сигнал от подсознания. Ты готов к новому этапу жизни. «Ладно — Ладно, — сказал Майка, подумав. — Но ты уже столько лет твердишь, мол, пора бы Джою вести себя в соответствии со своим возрастом. Может быть, это послужит для него стимулом. — Может быть. В голосе Ады прозвучало сомнение. Потом она добавила «Церемонию проведет преподобный Лоури, я тебе говорила. Наш пастор из столпа баптистов. Семья Лили не выцерковлена, а он сказал, что будет счастлив обвенчать молодых. Вчера вечером он заезжал к нам обсуждать обеты. Она засмеялась. Он спросил Джоя, ты ее любишь? Джой подумал и ответил «Да, иногда». «Иногда» — эхом откликнулся Майка. «Ох, — выдохнула Ада». В общем, думаю, это лучшее, на что может надеяться большинство супругов. Кстати, тебе помощник не нужен по технической части? Наверное, нет? Да я и сам-то почти не нужен, — сказал Майка. Ты о ком? Ну, я думала про Джоя. Но такое, по мнению Майки, не стоило даже отвечать. «Кстати говоря, мне как раз пора заняться делом», — сообщил он. И Ада ответила, «Да, конечно, не стану тебя задерживать». Он положил телефон и взял еще кусок бекона. В половине одиннадцатого он вышел открыть дверь плотнику некоему Генри Беллу, который специализировался на забивании всех отверстий, в какие могли пролезть грызуны. Это был долговязый рыжебородый парень, на вид ровесник Майки. Он приходил и раньше, мыши стали на редкость изобретательны, и поприветствовал Майку застенчивой улыбкой и вопросом «как дела, приятель?». «Нормалёк дела», — ответил Майка, проводя его внутрь. Дождь стих, но Генри тщательно вытер рабочие ботинки о коврику входной двери. «Неужто маленькие негодники снова пробрались в бойлерную?» — спросил он. «Нет, там пока все в порядке, насколько могу судить. Теперь квартира один б Квартиросъёмщица утверждает, что они в кухне». «Диротизатора вызывали?» «Был человек. Велел передать вам, что нашел помет за холодильником». Генри прошел следом за Майкой через холл. Инструменты позвякивали у него в чемоданчике. Майка позвонил в дверь Йоланды. Она открыла в купальном халате, или, как это называется, цветное одеяние до пола с длинной молнией спереди. «Доброе утро», — сказала она Генри. «Вы мышеборец». «Именно так», — ответил Генри. «Не ожидала, что вы такой высокий». Генри обернулся к Майке, бросил на него бесстрастный взгляд. «Он проверит за холодильником», — сказал Майка Еланде. «Предположительно, там находится штаб вражеских сил». «И плиту», — добавил Генри. «У вас плита газовая или электрическая?» — спросил он Еланду. «Газовая вообще-то», — сказала она, убирая выбившуюся прядь волос за ухо. «Значит, могут проникнуть там, где газовая труба проходит через стену», — сказал Генри, — и направился в кухню а они последовали за ним по пятам генри поставил чемодан с инструментами на пороге кухни и наклонившись вытащил из него длинный тяжелый фонарь майка и иланда которым он не позволил пройти остались в коридоре откуда наблюдали как генри совершает обход по периметру кухни подсвечивая фонариком плинтус вчера вечером я смотрела телевизор и передо мной пробежала мышь сказала иланда Я не из тех, кто визжит и запрыгивает на стул, но напугалась я изрядно, можете мне поверить. Знаете, как что-то вдруг внезапно начинает двигаться, а ты вовсе этого не ожидаешь. Когда лишь краешком глаза видишь, как оно промелькнуло, ты такая «Ой!» И сердце стучит, и волосы на затылке встают дыбом. Это атовизм. Кинул через плечо Генри. То есть? Рефлекс, оставшийся от тех времен, когда мы жили в пещерах. Генри закончил обход кухни и вернулся к двери. Они оба отступили, пропуская его в коридор. Генри двинулся дальше, светя фонариком. — Не знаете, он женат? — шепнула Иоланда Майке. — Понятия не имею. — Хм, — сказала она и задумчиво посмотрела вслед Генри. — Иоланда, — заговорил Майка, — можно задать личный вопрос? Она просияла и обернулась к нему. «Наконец-то», — сказала она, — «я думала, до этого никогда не дойдет. Все эти свидания в интернете и тому подобное, ужины с незнакомыми людьми, вас не тянет махнуть на все это рукой? В смысле, вам не надоело? Почему вы продолжаете кого-то искать?» Она не обиделась, хотя вполне могла бы. «Наверное, я плохо усваиваю уроки», — сказала она с легким смешком, а потом более серьезно добавила. Думаю, я делаю это ради предварительного этапа. Предварительного? Ради того момента, когда я планирую что надеть и наношу макияж, надеюсь, что в этот раз у нас может что-то дополучиться. А когда опять ничего не получается, я говорю себе, по крайней мере, эта часть доставила мне удовольствие, эта часть имела какой-то смысл. Нужно собраться и двигаться дальше, вот что я себе говорю. Да, но... Как насчет того, чтобы учиться на собственном опыте, не попадать всякий раз в одну и ту же ситуацию? «Сдаться и притвориться мертвой, вот что вы предлагаете», — парировала она. Он понял, что в этом споре никто из них не победит. Генри, очевидно, закончил осмотр. Он вернулся из коридора и наклонился, укладывая фонарь в чемодан. Похоже, вход у них действительно за плитой», — сообщил он, выпрямляясь. — Я набью металлические листы за... Кстати, я видел, ваш дыротизатор поставил ловушки с арахисовым маслом. — Это неправильно? — спросила Еланда с энтузиазмом, заглядывая ему в лицо. — Ну, лично я предпочитаю тахини. — Тахини. — И чуть присыпать сверху кунжутным семенем. — Кунжутным семенем? Я думала, что тахини и есть кунжут. — Это мое личное мнение. — «Да, конечно. И это так разумно!» Еланда уже почти пела. Генри глянул на нее благосклонно. «Другие жильцы не жалуются?» — спросил он Майку. «Пока нет», — сказал Майка. «Разумеется, жалобы посыплется, как только вы тут закончите и уйдете». Генри философски кивнул. «Ладно, оставлю вас делать свое дело», — сказал Майка. «Счет, как обычно, на мое имя». «Непременно», — сказал Генри и склонился над чемоданчиком с инструментами. Майке пришлось самому закрыть за собой дверь. Еланда, кажется, не заметила его ухода. На ланч он порубил остатки курицы гриль, нарезал сельдерей, добавил майонез и каперсы. Он считал нужным раз в неделю ближе к выходным разгружать холодильник. Выкладывая каперсы, припомнил историю, которую ему однажды рассказала Кэс. Она принесла на пикник с четвертым классом тунцовый салат с каперсами. «Мисс», — сказал ей один мальчик, — «мне очень нравятся капризики». Изображая этого мальчонку, Кэс заговорила детским голосом, звонче и тоньше обычного. Майка всегда считал, что люди выглядят глупо, когда подражают чужим голосам. По правде говоря, он и сейчас так считал. Но ему хотелось бы снова пережить тот момент. На этот раз он бы просто порадовался тому, как Кэс морщит нос, говоря о чем-то, что ее смешит, и как ее глаза превращаются в треугольники от того, что щеки высоко приподнимаются, когда она смеется. Капризики. Отличное слово. Посреди ланча поступил звонок от клиента. «Технарь отшельник», — сказал он, и женщина ответила. «Привет». Бодрая, оптимистичная, похоже, немного за двадцать. «Привет». — откликнулся он. — Я Розали Хейс, — сказала она. — А вы и есть отшельник? — Да. — У меня тут такая странная история. Я живу в доме моей бабушки, понимаете? — Окей. — То есть теперь это мой дом, она мне его завещала, но я только недавно переехала. Бабушка умерла в сентябре от инсульта. — Сочувствую, — сказал Майка и отправил в рот ложку куриного салата. И она была здорово оснащена в смысле всякой техники, — «Компьютер, принтер, мобильный, даже iPod. Настоящий iPod Classic!» «Вам повезло», — сказал Майка. «Но нет паролей». «Нет паролей?» «Ну, я имею в виду, что не знаю ее паролей. Я надеялась найти где-нибудь список, но ничего не нашла. Есть только пароль от интернета на клейком листочке под модемом. Но нигде не видно пароля от компьютера. А компьютер хороший, практически новый, я могла бы им еще долго пользоваться». Я обращалась к производителю, но они сказали, что ничем не сумеют мне помочь. — Ну да, не сумеют, — согласился Майка. — Вот я и подумала, может быть, вы приедете сюда и попробуете что-нибудь сделать? — Я? Наверняка же у вас есть какая-нибудь хитрость на такой случай. — Боюсь, никакой хитрости нет, — сказал Майка. — Совсем? Вы ничего не сможете сделать? — Ничего. Ах, черт! «Какой у нее пароль от интернета?» «Что? Вы сказали, что нашли пароль от интернета. Какой?» «Милдред 63», — ответила девушка. «Милдред ее имя, а в 1963, насколько я помню, она вышла замуж за дедушку». «Попробуйте этот же пароль на компьютере», — посоветовал он. «Уже пробовала», — сказала она. «И всякие варианты. Не сработало. Ну вот, видите, все-таки вы знаете кое-какие хитрости. Те же, что и вы». — сказал он, — и вы уже пробовали. — Айпод не запоролен, сказала она, и в голосе ее появилась таинственная нотка, словно девушка собиралась что-то ему посулить. — Айподом я могу пользоваться сколько угодно. — Уже хорошо. Но я не могу записать на него новые песни, потому что Айпод синхронизирован с компьютером, а ее песенки — такой легкий музон. — О, Господи! — вздохнул он. Понимаете? Музычка для эскалаторов, для приемной дантиста. «Сочувствую всей душой», — сказал Майка. «Давайте вы все-таки приедете и посмотрите, что можно сделать. Я понимаю, у вас есть минимальная ставка, которую мне следует заплатить, даже если вы не вычислите ее пароли». «Можете быть уверены, вычислить пароли я не смогу», — сказал он. Потом спросил. «А коврик для мыши?» «А? Поискали наклейку под ковриком для мыши». «Да, смотрела», — сказала она. «Под принтером, под ящиком стола, под бумагой в лотке принтера. Все перерыло». «Значит, она использовала пароль приложения. Не повезло вам». «Но ей же нужен был пароль от компьютера, чтобы попасть в приложение», — сказала Розуля. «Разве не так?» «Нет, если она полагалась на свою память». «Вы смеетесь? Она была старенькая, записывала адрес у себя на руке, если собиралась куда-то ехать». «А», — сказал Майка. Ну? «А теперь вы приедете?» «Пожалуйста. Сколько вы берете за вызов?» Она вновь пустила в ход жалобный тон. «Восемьдесят баксов», — сказал он. «Восемьдесят», — повторила она, — «это я осилю». «Восемьдесят баксов только за то, что я переступлю порог вашего дома и никакой гарантии успеха. На самом деле практически гарантирована неудача». «Не проблема», — сказала она. «Я менеджер по займам». «Менеджер по займам?» — Да, в первом объединенном банке. В моем распоряжении куча денег. — Вот оно как. В крайнем случае могу запустить руку в казну. Это заставило его, наконец, рассмеяться. — Далеко вы живете? — спросил он. — В Гилфорде. — Ладно, — сказал он. — Но не говорите, что я вас не предупреждал. «Знаю, знаю. Я должным образом предупреждена. Вы потерпите жалкое поражение, и я скрою свое разочарование и вручу вам восемьдесят баксов наличными». Он снова засмеялся и сказал. «Значит, договорились. Сами приняли решение». Она жила в кирпичном здании колониального стиля с бордовыми бархатными шторами на окнах первого этажа. Типичный стариковский дом – но сама была юной, стройной блондинкой в джинсах и шерстяной водолазке. На голове у нее торчал вертикально вверх конский хвост, в точности шип ананаса, подумал Майка, и уголки рта сами собой изгибались, словно она так и родилась с улыбкой на губах. «Отшельник!» — весело приветствовала она Майку. «Майка Мортимер», — представился он. «Привет, Майка, я Розали. Пойдем покажу вам...» «Где наше чудовище?» Он сбросил прорезиненную куртку. Дождь все еще шел. Сложил ее мокрой стороной внутрь и пошел следом за хозяйкой по коридору. Персидский ковер, бордовые набивные обои. Солидные напольные часы отбивали время. Тик, пауза, так. Они поднялись по широкой лестнице. Еще один персидский ковер, прижатый к ступенькам медными прутьями. На площадке свернули влево, Прошли мимо комнаты, похожей на главную спальню. За ней в конце застекленной веранды на массивном столе красовался гигантский компьютер. «Да, она и правда была хорошо оснащена», — пробормотал Майка. «Бабушка признавала только лучшее», — сказала Розали. Она подошла к компьютеру, явно ожидая, что мастер последует за ней. Но Майка направился к столу поменьше на другом конце веранды. Накрытый зеленой накладкой с кожаным обрамлением, с множеством ящичков, этот стол больше подходил даме. Майка положил куртку и сумку с инструментами на стул и приподнял накладку. Под ней лежали разные бумажки. Знаю, сказала Розали, подойдя к нему. Выглядит многообещающе, да? Но это все визитки, чьи-то телефонные номера. Она взяла в руки бледно-зеленую квитанцию, смотрелась. «Наверное, надо при случае забрать ее вещи из химчистки». «Вы знали, что вам предстоит все это унаследовать?» — спросил Майка. Понятия не имела. «Конечно, я единственная внучка, но я думала, она завещает все моему отцу. И вдруг вот тебе розыли дом и вся обстановка и сорок фунтов столового серебра. В кухне плошки поварежки, в буфете фарфоровый сервиз. А я снимала убогую квартирку, все имущество из грошовых магазинов». «А теперь у меня электрическое фандю с разноцветными вилками». «Вроде нейтронные бомбы», — пробормотал Майка себе под нос. «Что-что?» «Бомбы, которая убивает все живое, а дома остаются. Я иногда задумываюсь об этом. Входишь в дом и говоришь, «Смотри, тебе оставили дорогую стереосистему, коллекцию старых пластинок, плазменный телевизор или еще не знаю что. Поначалу радуешься». но потом постепенно доходит что ты остался один и не с кем все это разделить ты один совсем один и это не так уж приятно я тут не одна возразила Розали. с десяток старых дам в округе носят мне пироги и печенье майка переложил свои вещи на пол сел на стул и выдвинул ящик стола запоздало спохватился можно посмотрю сколько угодно махнула рукой она В ящике лежали марки, степлер и целлофановый пакет с резинками. Он выдвинул следующий ящик. «Я думала, вы сможете как-то влезть внутрь компьютера», — сказала Розали. «Нажать тайную кнопку, повернуть скрытую шестеренку». «Я вас предупреждал», — напомнил Майка. «Он просматривал календарик, сувенир из музея искусств». На левой странице картинка, на правой расчерченный на квадратики дней месяц. Все квадратики были пусты. «Поразительно, но как компьютерные компании могут полагаться на простого пользователя?» — сказала Розали. «Неужели не понимают, что люди вечно все забывают? Теряют, не записывают вовремя. Как можно сказать, вот вам, ребята, компьютер за тысячу долларов, но он будет совершенно и навсегда бесполезен, если забудете пароль?» «Скорее, за пять тысяч долларов», — рассеянно откликнулся Майка. Он рылся в коробке с рождественскими открытками в стиле «Карри и Айвз». Вытащил миниатюрную записную книжку. На обложке «Снеговик» в цилиндре и тисненная золотом надпись. «Рождественские открытки, полученные и отправленные». Для каждой буквы алфавита свои страницы. Майка открыл книжку наугад. «Джордж и Лора. Интернет», — прочел он вслух. Милдред, шестьдесят три. «Ой, ой!» — воскликнула Розали. Майка перелеснул на букву «К». «Компьютер Джуди. 1963 MCH». «Вы гений!» Он вручил ей записную книжку. «Простой фокус, которому учат на компьютерных курсах», — сказал он. «Правда?» — шучу. Он наклонился, раскрыл сумку и достал книжечку квитанции. Розали увлеченно листала страницу за страницей. «Джин и джин, стенной сейф», — прочла она. Три раза влево до сорока четырех, два раза вправо до... Я даже не знала, что у нее есть стенной сейф. Интересно, где он? «Думаю, вас ждут еще многие месяцы таких открытий», — сказал Майка, выписывая счет. «Каждый день Рождество». «Ох, Майка, я вам так благодарна». «Поверить не могу. Как здорово у вас получилось!» Он вырвал копию квитанции и вручил ее Розали, застегнул сумку и выпрямился. «Ну», — сказал он, — «приятного владения компьютером Джуди». «Жду не дождусь», — откликнулась Розали. Следом за майкой она вышла с веранды, и они прошли через спальню. Спальня явно предназначалась не для молодой особы. Кровать на четырех ножках почти белое покрывало, то ли кружево, то ли плетение на коклюшках, или еще как-то. На стене потемневшая картина, дитя, преклонившая колени в молитве. Теоретически, сказал Майка, осмотревшись по сторонам, вам больше ничего не придется покупать, кроме продуктов. Даже одежда вся новая. Замерзнете, пошарите в шкафу и найдете свитер. Теоретически да, кивнула Розли. Засмеялась и выдвинула ящик комода. Она извлекла оттуда гигантский бюстгальтер, серовато-розовый, с огромными расшитыми по кругу чашками. Больше похожий на доспехи, чем на нижнее белье. Девушка приподняла этот предмет за обе бретельки. Даже в своей мешковатой водолазке она казалась до смешного маленькой на таком фоне. «Та-дам!» — сказала она и изобразила танец эльфов на ковре. Майка невольно улыбнулся. Внизу, в коридоре, она нырнула в кладовку и вернулась с кошельком. «А кошелек откуда?» — спросил он, пряча полученные купюры. «В смысле откуда? Ваш собственный или бабушкин?» «А», — сказала она, — «мой». Майка и так уже догадался. Кошелек был маленький, изящный, сшитый из ярких кусочков искусственной кожи. «Теперь вы знаете мой адрес», — сказала она ему, когда они вышли на крыльцо. Он глянул на номер дома, недоумевая. «И у вас есть мой телефон?» — продолжала розаля «Если вдруг захотите пообщаться». «А, само собой», — сказал он. «Увидимся». Он накинул куртку и пошел по подъездной дорожке к машине. Дождь то прекращался, то снова моросил. Приходилось включать дворники, машины ползли медленно, Майка добирался до дома вдвое дольше обычного. Доехав, наконец, вышел из машины и снял с крыши магнитный знак. Кто бы теперь не позвонил, пусть ждет до понедельника. В кухне он поставил знак и сумку на пол, куртку повесил на дверную ручку. Открыл холодильник. Мгновение смотрел внутрь, снова закрыл. Для пива еще рано, для еще одной кружки кофе поздно. Да ничего и не хотелось. Ему скорее хотелось что-нибудь захотеть. По правде говоря, он сам не знал, почему так торопился домой. Майка прошел в спальню, бросил бумажник и ключи в плошку на комоде. Просто так, не специально, выдвинул правый верхний ящик и заглянул в него. Ночная рубашка, щетка для волос. Он задвинул ящик и с минуту подумал. Потом... вынул из кармана мобильник и нажал на Кесси Слейт» в списке любимых номеров. «Алло», — сказала она. Вопросительный тон — плохой признак, она же узнала номер, с которого ей звонят. «Привет», — осторожно произнес он. «О, привет», — откликнулась она. Почувствовав облегчение, он, как идиот, повторил «Привет». «Как дела?» — спросила она. «В порядке». Он откашлялся и добавил, «Я подумал, может, завести тебе твои вещи, которые у меня в комоде лежат». «А-а», сказала она, — «момент неподходящий», — спросил он. «Да нет. В смысле, я могу отправить их по почте, если предпочитаешь». «Нет, пожалуйста, привези». «Хорошо», — сказал он, — «секундная пауза». «Сейчас?» — уточнил он. «Можно и сейчас». «Или ты бы предпочла, чтобы я заранее предупредил?» «Сейчас в самый раз», — сказала она, и ему послышалась легкая нота раздражения в ее голосе. «Хорошо», — поспешно ответил он, — «буду у тебя через несколько минут». «Ладно», — сказала она. Он повесил трубку и уставился на собственное отражение в зеркале над комодом. Провел рукой по лицу, помял его так и сяк, Затем взял бумажник и ключи из сплошки и направился в кухню с бумажным пакетом. Улица, где живет Кэс, была сплошь заставлена припаркованными у тротуара машинами. Люди проводят выходные дома, никому неохота высовываться под дождь. Но Майке удалось найти свободное место в том же квартале не слишком далеко. Он сложил очки, поднял капюшон парки, Потом забрал с заднего сиденья пакет и направился к ее дому. Шагал быстро, сложив губы трубочкой, словно насвистывая, но на самом деле нет. О чем знать, вдруг она следит за ним в окно. В холле, как всегда, затхлый запах сухих цветов на боковом столике. Скрип ступенек под ногами напомнил Майке, сколько раз он спускался по ним на цыпочках, чтобы не угодить в объятия миссис Рао из нижней квартиры. Она обожала вовлекать случайных людей в беседу. Он поднялся на лестничную площадку и перекинул пакет в левую руку, чтобы правой постучать в дверь Кэс. Кэс открыла слейкой в руках. Одеты в вельветовые брюки и белую мужскую рубашку, обычный ее наряд в выходные. И сразу же все эти выходные вспыхнули в памяти. Вот они вдвоем валяются на диване среди кучи газет, или вместе готовят какое-то блюдо, или смотрят сериал на Нетфликсе. Вот только лицо у Кэс было не очень-то приветливое. Казалось, ей не терпится покончить с этим. Майка сказал «Привет», а она все молчала. «Вот, держи». И он пихнул ей пакет. Она взяла пакет и сказала «Спасибо». Не обязательно было самому привозить. «Да я сам так решил», — сказал он. «То есть...» «Правильно, ящик надо освободить, пригодится». Она заглянула в пакет. «Надо было мне сообразить и забрать все с собой, уходя». «Как ты могла тогда сообразить?» — удивился он. «Почему нет? В смысле, ты же не знала, когда уходила, что больше не придешь? Или...» «Погоди. Или ты знала?» «Что? Разумеется, нет. Потому что, мне-то казалось, у нас был идеальный вечер». — сказал он. На лестничной площадке его голос отдавался эхом. Майка боялся, что миссис Рао услышит, и ему хотелось, чтобы Кэс впустила его в дом, но она так и стояла на пороге с пакетом одежды и лейкой. — Напомни мне, пожалуйста, — сказала она. — Речь о том самом вечере, когда ты посоветовал мне купить машину и жить в ней. Майка почувствовал, как вспыхнули щеки. — Это была шутка, — разъяснил он. «Глупая шутка, согласен. Мне следует извиниться. Понимаю, ты была в стрессе из-за квартиры. Не надо было тебя дразнить». Майки всегда с трудом давались извинения, и Кэс прекрасно это знала. Он затаил дыхание в надежде, что выражение ее лица хоть немного смягчится. Но этого не произошло. Вместо этого Кэс сказала, «Нет, Майка, ты был полностью прав». «Наверное, я и в самом деле, как ты выразился, пыталась поменять правила, и совершенно напрасно». «Не беда», — сказал он. И тут выражение ее лица действительно изменилось. Майка не сумел бы объяснить, как именно, только почувствовал, как что-то сдвинулось в самой атмосфере на той лестничной площадке. Кэс сказала. «Еще раз спасибо, что привез мои вещи. Пока». и она отступила внутрь квартиры и закрыла дверь у него перед носом. Целую минуту Майка стоял неподвижно, пока не сумел взять себя в руки. Наконец повернулся и побрел вниз по лестнице. Прежде чем выйти из дома, он снял с кольца и оставил на столике ключ. Больше не придется им пользоваться. На Northern Parkway правая полоса была закрыта, на средней стояло несколько грузовиков дорожных рабочих, так что на единственной остававшейся свободной полосе образовалась пробка. Майка сидел в ожидании момента, глядя прямо перед собой между двигавшимися туда-сюда дворниками. Ждать пришлось так долго, что когда он услышал сигнал входящей СМСки, то решил посмотреть. О чем знать? Вдруг это КС? — Вернись, — могла бы она написать. — Не знаю, что на меня нашло. Не сводя глаз с ветрового стекла, он вытащил из кармана телефон, нажал большим пальцем на кнопку «Меню», а затем быстро глянул на экран. — Всего лишь розыля Угадайте, что я нашла в сейфе. Трое часов и самая жуткая брошь, какую я видела в жизни — павлин с изумрудами. Вот смех. Он... Снова уставился в ветровое стекло. «Мама когда-нибудь брала тебя в детстве с собой в магазин?» Вот что ему хотелось спросить. Спросить Розали? Спросить Кэс? «Тебе случалось идти за ней сквозь толпу в отделе, когда ты была так мала, что цеплялась за подул ее юбки и наступала на заднике ее туфель?» А потом, как такое могло случиться, ты поднимала глаза и с ужасом видела, что это не твоя мама, а какая-то другая женщина, и волосы у нее другого цвета, совсем не та, с кем ты хотела быть. Вот почему, когда, наконец, удалось тронуться с места, он сунул телефон обратно в карман, не ответив Розали.